и садился за чтение различных сельскохозяйственных журналов. Ими его снабдила Лиза. Родители обрадовались и тому, что Тася выходит замуж за Сапожкова. «Наконец-то ты поумнела!» — изрек отец, когда Тася сообщила родителям новость. Более сдержанно к этому известию отнеслась матушка. «Я надеюсь, что этот брак будет более удачным». — осторожно произнесла она. Тася тоже на это надеялась. А вообще к ней пришло спокойствие. В доме царили мир и согласие. Правда, первое время друг с другом трудно уживались матрёна и Иглашка, и обитатели усадьбы часто слышали ругань и звук падающих кастрюль. Тасе пришлось строго поговорить с обеими, объясняя каждое ее место — Матрёна — экономка, глажка, горничная, принадлежащая исключительно Алене Ильинишне. Она может дать совет, как вести дом, но настаивать на своем не имеет права. А Матрёна должна прислушиваться к глажке, потому что та побывала во многих краях и в результате набралась большого опыта. Мир установился». Хотя видно было, что женщины друг друга не переваривают, но терпят. Гораздо легче. Прижился в доме рыжий. Он заметно подрос, сразу вспомнил старую любовь к Тасе и постоянно крутился возле нее. Он переловил мышей, охотно подружился с кошками, обитавшими в имении, и, поскольку наступила весна, всех обрюхатил. В общем, по его сытой морде было видно, что жизнь на новом месте ему пришлась по вкусу. Два раза в неделю приходили письма от Сапожкова, в которых он писал о тоске, о страстном желании видеть Тасю, строил планы на будущее, какая у них будет роскошная свадьба, где они проведут медовый месяц и все в таком же роде. Он думал и о новом месте жительства, Жених предлагал несколько вариантов — Казань, Москва, Санкт-Петербург. Тасе было все равно, где жить. Светская жизнь ее не привлекала. Ей хотелось тишины и покоя, и она с удовольствием осталась бы в этом имении. Пусть с ним и связано столько горьких минут. Письма были восторженные, но Тася отвечала без охоты, по необходимости всеми силами стараясь скрасить свою холодность. Она надеялась, что ко времени свадьбы, которую назначили на январь следующего года, она проникнется к Сапожкову не только уважением, но и любовью. Ведь он такой душка. Но почему ее сердце закрыто? В конце мая все обитатели усадьбы изнывали от жары. Тася каждое утро ходила на прогулки. А днем сидела дома, снова маясь от безделья. Ее освободили от всего. Отец не разрешал ей совать нос в хозяйственные дела. Матушка занималась внуком. А вновь заполнилась приехавшими соседями. Тасю приглашали на званые обеды и балы, но, соблюдая траур, она пропускала большую их часть. Несколько раз приезжал Сапожков. Он был так нежен, заботлив, ласков, что та семлела, чувствуя себя любимой и желанной. Ну что еще надо женщине? И она очень скучала, когда он уезжал. По-прежнему несколько раз в неделю она виделась с Лизой, у которой начались свои сердечные затруднения. Ей часто стал писать граф Шубин и изредка навещать ее. — Шубин очень изменился, похудел, осунулся и не выглядел этаким симпатичным медведем-увольнем, как раньше. И взгляд настороженный, не сказать, что совсем потухший, но без искры. Говорил он, как всегда, мало. Темы гибели своей жены не касался вообще, могилу Сержа не посетил. Зато Лиза порхала вокруг него, как бабочка. Она и была похожа на нее, Тонкая, яркая, живая. После отъезда Шубина Лиза призналась. Он сделал мне предложение. Посмотри, вот кольцо. Нравится? Лиза показала перстень с огромным изумрудом. Оно фамильное. Ну?